Глава шестнадцатая. Найла. Когда я добралась до башни магов, поединок был в самом разгаре. Марка походил на героя из древних легенд. С огненными крыльями за спиной и мечом, охваченным пламенем, он сражался со стилом прямо в небе. Бог металла держал в руках два клинка, а за спиной у него тоже были крылья, но с остальными перьями. Иногда он пользовался ими, чтобы атаковать. Иногда закрывался, как щитом. Марка двигался легко и ловко, словно всю жизнь сражался в подобных поединках. Я быстро поняла, что Феникс снова с ним слился, но командовал именно Марка. Пир лишь уступил свою силу. Но если стил победит, это убьет обоих. Факт, что бог огня доверил свою жизнь человеку, говорил о многом. Это уже был не тот пир из воспоминаний Найлы, Что-то его изменило. Стеил бился в полную силу. Не лениво игрался, как кот с мышкой, а именно сражался. Марка задавал ему жару, не давая расслабиться, и, глядя, как скрещиваются их клинки, невозможно было предсказать, кто проиграет. Разве что тот, кто первому станет или ошибется. Тогда в хижине мне показалось, что я соединилась сознанием с аяной Почувствовала ее, окутывающую всё сущее. Я открылась и показала ей то, что творилось у меня на сердце. Взмолилась о помощи, но душа планеты не ответила. И я переместилась к Марка, сама не зная, что именно предприму. Сражавшихся надо было как-то разнять, и мне ничего не пришло в голову, кроме как создать между ними ледяную стену. Хотя бы временно. Я взмахнула руками, но ничего не произошло. Моя магия словно ударилась о невидимый барьер и вернулась ко мне. Что происходит? Не мешаем! Передо мной возник Аир, бог воздуха, худощавый блондин с небесно-голубыми глазами. Если они убьют друг друга, баланс стихий снова нарушится, — возразила я. И это всех погубит. Но не сразу. Аир улыбнулся. У нас еще будет достаточно времени, чтобы об этом не беспокоиться. «Ты слишком долго провела среди людей, Найла, вот и мыслишь их категориями». Аир был так же бесполезен, как и Дрея стал румом Я подалась была вперед, но меня удержала на месте. Воздушные вихри обмотали мои руки и ноги, не давая пошевелиться. «Теперь ты хочешь воевать со мной?» – возмутилась я. «Жаль, нам не удалось тебя прикончить, пока ты еще была человеком», – процедил сквозь зубы Аир. «Ты камень преткновения, Найла, разве не понимаешь? И в прошлый раз, и в этот все происходит из-за тебя. Не было бы тебя, не было бы войны». Его слова больно резанули по сердцу. «Это правда. Если бы я иначе разрешила конфликт, если бы повела себя по-другому. Богам вредно слишком близко находиться к людям», продолжал разглагольствовать Аир. Мы понабрались страстей, с которыми не умеем справляться. Я хотела возразить, что мои чувства к Марка были не просто страстями, но меня отвлек очередной удар стиила. Он использовал сложный прием. Атаковал мечами и пока Марка парировал, несколько металлических перьев ударили его в спину. Огненные крылья отбили почти все, кроме одного, подло вонзившегося Марка в бок. Не успела я ахнуть, как стиил снова направил в Марка и оба меча и еще десяток смертоносных перьев. Меня накрыло волной одновременной жалости к Марка и гнева от собственной беспомощности. Призвав все силы, я вырвалась из пута Ира и метнулась вперед, пробивая барьер. Сама не понимая, что делаю, я очутилась между Стеилом и Марка. Холод пронзил мое тело в нескольких местах, но я не сразу поняла, что это мечи Стеила и его перья. «Нет!» – истошно воскликнул бог металла и повелитель демонов. Я рухнула прямо в объятия Марка. Огневик подхватил меня и прижал к себе, после чего медленно опустил на землю. Я тяжело дышала, чувствуя, как мир вокруг расплывается. Оставались только его невозможно зеленые глаза, самые любимые глаза на свете. Я разлепила вдруг ставшие сухими губы и прошептала. «Я...» «Не надо!» Перебил Марка. «Не говори, я знаю, я тоже!» Рядом с его головой появилась вторая. стил морщил свой красивый лоб, а его стальные глаза выглядели по-настоящему встревоженными. Кажется, и за тысячу лет я не видела его таким обеспокоенным. «Найла, как ты здесь оказалась?» растерянно спросил он. И я поняла, что Аир не просто выставил барьер, но и спрятал нас за ним. «Пустите!» – услышала я знакомый голос. Амина отпихнула в сторону стиила и, склонившись надо мной, положила ладонь на одну из ран. Я почувствовала исходившее от ее рук тепло, но оно ничего не меняло. «Проклятье!» – выругалась богиня. «Найла так и не отказалась от своей человеческой части! Я не смогу ее вылечить!» «Чушь! Я заберу ее!» Стеил подался вперед, но марко прижал меня к себе. «Нет!» — сказал он просто, но вместе с тем так категорично, что бог металла застыл на месте. «Вы что, и сейчас будете ее делить?» — проворчала Амина. «Ничему не научились?» Я все же открыла рот и, кашлянув, выговорила. «Отпустите меня! Я не хочу больше никаких войн! Не из-за меня!» Я люблю Марка и буду любить его до последнего вздоха. Но если моя смерть прекратит это безумие, то пусть так и... — Нет, — сказал марко безапелляционно, — не смей умирать. Мне так хотелось его послушаться. Веки отяжелели, и я больше была не в силах держать их открытыми. Перед глазами все затуманилось, а потом мне показалось, я вижу свет. Белый, но не яркий, а ласковый и нежный. Мое тело наполнило теплой энергией, и его словно подхватила волна. Я как будто лежала посреди океана и мерно покачивалась, а на сердце чувствовала лишь любовь. Огромную, поглотившую сначала меня, потом все пространство вокруг и, наконец, всю планету. Нечто подобное я испытывала, когда тогда в Академии попробовала материю, но в этот раз ощущение было намного сильнее. Я умираю? Что ж, это оказалось совсем не больно. Марка. Я так и не понял, откуда Одри взялась. Мы яростно сражались со Стеилом, наносили удар за ударом, и снизу на нас смотрела орда демонов. Я знал, что в башне позади остались архимаги. Скорее всего, они пользовались возможностью, чтобы перегруппироваться и послать за подкреплениями. Возможно, кто-то и напряженно следил за поединком. Но Одри там не было. Я бы ее почувствовал. И вдруг она появилась словно из воздуха и закрыла меня собой. К горлу подступало отчаяние. Я не знал, что делать и как ей помочь. Кто бы смог вылечить богиню, если даже другая богиня не справилась? Понимал в ту минуту лишь одно. Я останусь с ней до конца. Пойду на край вселенной, если придется. «Не смей умирать!» – в отчаянии попросил я. Одри вздохнула и закрыла глаза, а через мгновение все вокруг окутало золотым светом. Я почувствовал, как меня что-то коснулось и словно перехватило Одри. Ее бездыханное тело поднялось над землей. Мы со Стеилом синхронно задрали головы. Я ненавидел его за то, что он сделал. но почему-то в ту минуту все равно испытывал к нему нечто сродни сочувствию. Он только что своими руками убил ту, которую так желал. Пир внутри меня тоже молчал, и я чувствовал и его сожаление. Свет рядом с Одри стал ярче, почти закрывая ее. Послышался незнакомый женский голос, мягкий, обволакивающий, звучавший по-матерински нежно и в то же время строго и величественно. «Страсть ослепляет, а любовь открывает глаза», — произнес он. «Давно я не видела столь чистого чувства. Оно достойно того, чтобы жить. Вы же...» Сначала свет окружил Стеила, а затем и Пирра, возникшего рядом со мной. Он снова был отдельно. «Вы забыли, для чего я вас создала. Стихии нельзя оставлять без контроля». «Впрочем, в этом есть и моя вина. Все в мире должно быть уравновешенно, а семеро никогда не придут к балансу». На наших глазах от Одри отделились два световых сгустка, повторявших по форме очертания девушки. Словно она размножалась, только копии были прозрачными и состояли из золотого света. Одна из этих копий отлетела к стилу, он поймал ее в руки и она постепенно начала обретать очертания девушки, только уже не Одри. Выглядела она иначе, с темными волосами вместо светлых и как будто лет на пять старше. Бог металла бережно прижал ее к себе. Другая прозрачная копия начала вытягиваться и обернулась птицей, похожей на феникса, только сотканной из воды. Она устремилась к пиру и закружилась с ним в танце. Моя же Одри плавно опустилась мне на руки. «Она теперь человек», — пояснил все тот же голос. «И не будет помнить ничего из того, что произошло, когда в ней пробудилась богиня». «А другие?» — спросил я больше из любопытства. Только сейчас я заметил, что стиил со своей версией Одри Найлы уже исчез. Я разделила сознание Найлы на две части — Теперь богинь будет две. Одной будут подчиняться пресные воды, другой соленые. Но это будет зависеть от стила и пира, смогут ли они любить их так же, как любишь ты, Марка. Я даю им еще один шанс. Последний. На этом слове она сделала ударение. Кружащиеся в танце птицы дружно приземлились и замерли, словно нашкодившие дети. «Человек многому меня научил!» Воскликнул Феникс и, повернувшись ко мне, добавил. «Знай, Марка, частица Бога останется в тебе навсегда!» Я не успел ответить. Вместе с подругой окром взмахнул крыльями, окатывая меня горячим и одновременно влажным воздухом, после чего оба исчезли. «Закрой глаза, Марка!» – попросил голос. «Вы так и не сказали, кто вы!» Возразил я, но глаза все же закрыл. Я та, кому очень давно нужно было чудо. Ее слова прозвучали с оттенком грусти. И вы, содри, мне его подарили. Свет стал настолько ярким, что было трудно, даже зажмурившись. Он вспыхнул, словно где-то передо мной взорвалась звезда, а потом все погрузилось во мрак. И когда я открыл глаза, надо мной был каменный потолок. Я лежал в нашей ездином комнате в башне магов. Все, что случилось, казалось сном. Безумным, невероятным, но и быстро ускользающим. Похоже, создательница богов решила стереть память и мне. Возможно, это было к лучшему. Но из упрямства я вскочил с кровати и, бросившись к своей сумке, достал из нее тетрадь и перо и принялся судорожно записывать. Боги. Пир, стеил, повелитель демонов, золотой свет. Одри Найла. На последнем слове я бросил перо и выбежал из комнаты. Мне нужно было срочно увидеть ее и убедиться, что с ней все в порядке. И не важно, забуду я сон или нет. Главное, чтобы Одри была жива. Я пронесся по коридору с такой скоростью, словно за мной гнались духи, слетел по лестнице вниз и оказался во внутреннем дворе башни. Здесь царило привычное оживление. Ричард Хокс командовал магами, И те разгружали ящики с пушками от завода Деросса. Хм, я думал, их взорвал стиил. Нас как будто отнесло на день назад. Впрочем, все это потеряло значение, потому что я увидел Одри. Она растерянно крутила головой, похоже, тоже не понимая, как очутилась в башне. Я подскочил к ней и, не обращая внимания ни на магистров, ни на всех остальных, просто заключил ее в объятия. прижал крепко-крепко, зарываясь носом в ее волосы. Как же я по ней соскучился! «Спасибо», — мысленно сказал я, надеясь, что та неведомая сущность меня услышала. Одри. Я очнулась в незнакомой комнате. Каменный потолок, узкие стрельчатые окна, простенькая кушетка с такой же напротив, а на полу между ними сшитые друг с другом овечьи шкурки. Первым делом я потрогала свой живот. Мне показалось, я его порезала, как будто в меня вонзилось сразу несколько ножей. Но, по счастью, это оказалось сном. Хотя, что именно было в том сне, я даже сказать не могла. Осталось лишь странное ощущение, что приснившееся было реальным. Хотя не могло быть, ведь на коже не было ни царапины. Я посмотрела на свое запястье, где раньше была татуировка. а теперь исчезла. Так. Сев на кровати, я потерла лицо ладонями. Что последнее я помнила? Ответить на этот вопрос оказалось не так просто. Кажется, была ночь. Я целовалась с Марко на балконе. Мое сердце затрепетало от волнения. Марко, где он? Я вскочила с кровати и подбежала к узкому окну. Я была в каком-то замке или... «Ну, конечно, я в башне архимагов, куда мы и направлялись на практику. Вот только как я попала сюда с того балкона? А был ли он? Или тоже мне приснился?» Я обхватила голову руками. В ней варилась какая-то каша. Я помнила взрыв в поезде и то, как мы с Марко выплыли из реки на берег. Как потом сражались с духами, нас нашел Дин. А вот потом снова провал. до момента, как мы общаемся с архимагами и вокруг снуют спасатели. Меня не покидало чувство, что я узнала что-то важное, прямо вселенски важное, но почему же тогда не могла вспомнить? Надо найти Марка, с ним все встанет на свои места. Я вышла из комнаты в коридор и, увидев лестницу вниз, пошла к ней, спустилась, преодолела еще один коридор и толкнула дверь на улицу. Все здесь казалось незнакомым, И само место, и жители башни, если не считать архимагов. Осматриваясь, я увидела, как Линда Демертайн что-то выговаривала Дину. Ричард Хокс командовал разгрузкой каких-то ящиков, и на меня не обращали внимания. Словно мое присутствие здесь было естественным и удивляло только меня. Я уже было испугалась, что действительно страдаю амнезией, как неизвестно откуда появился Марка. Вылетел, словно на крыльях, и заключил меня в объятия, а я подалась к нему прижимаясь к теплой груди на нас тут же шикнули чтобы не забывали где находимся, но марко не торопился меня выпускать для приличия отстранился, но все равно взял за руку знаю это прозвучит странно вполголоса проговорила я, но давно я в башне тебя здесь раньше не было огорушил меня марко и перешел на заговорщицкий шепот. Я сам уже плохо понимаю, что случилось, но, кажется, мы с тобой видели богов. Я вскинула брови. Окрам все же оказался пиром. Он с тобой?» Марко мотнул головой. Он улетел. И нам, боюсь, никто уже не поверит. И неважно. Я сжала его широкую ладонь. Главное, что мы свободны. Марко не успел ответить. «Эй, вы!» прикрикнул на нас Ричард Хокс. «Хватит прохлаждаться. А ну, вперед, помогайте остальным». В ящиках, которые разгружали маги, оказалось некое суперкрутое оружие от заводов Доросса. Его устанавливали на стены, готовясь к нападению демонов. «Это плохая идея», – ворчал Марка. «Но почему плохая, так и не смог объяснить. У него, как и у меня, похоже, начались провалы в памяти. Это было слишком для совпадения». Но и говорить об этом архимагам было опасно. Вдруг нас просто отправят обратно в академию. Лучше сначала расспросить ребят, Дина с Ноланом, хотя сейчас они, как и все, были заняты. На стену уже установили около половины орудий, как один из магов с наблюдательного поста прокричал, что к башне направляется неизвестный. Мужчина с головой, закутанный в плащ. Он подошел к воротам и неторопливо поднял руки, показывая, что не вооружен. после чего откинул капюшон, и все ахнули. Под плащом оказался не человек, а настоящий демон с красноватой кожей, приплюснутым носом и небольшими уходящими к затылку рогами. «Повелитель предлагает переговоры», — объявил он. Маги вокруг зашушукались. Многие выступали за то, чтобы уничтожить Рогатого на месте, но Ордельф велел впустить его внутрь. Все собрались в главном совещательном зале башни. Архимаги и часть магов сидели за длинным столом напротив демона. Я же с ребятами примостилась у стеночки. Нам разрешили присутствовать, при условии, что будем не мы, как рыбы. От волнения я сжимала руку Марка, но, как и обещали, мы не произносили ни звука. «Меня зовут Чизмаил», — представился демон. «Я правая рука повелителя». «Аризель восстал ото сна, но он не хочет воевать и предлагает переговоры». «Интересно, почему Аризель не явился лично?» «Странно. Какая-то часть меня словно знала ответ. Подумалось, что, может, повелитель на самом деле и не демон вовсе. Но я не стала развивать эту теорию дальше». «Что вы хотите?» – спросил ардельфу демона. «Оказалось, что демоны хотят того же, что и все». Право жить без постоянного страха. Они хотели бы покинуть ледяные горы, где прятались по ущельям, и поселиться в предгорьях, создать свои города и села. Чизмаил отметил, что все прекрасно понимали, что к ним долго еще не будет нормального отношения, но все же хоть такой мир был лучше новой войны. Архимаги обещали донести условия демонов до самого короля. Но любые изменения потребуют времени. на что Чизмаил кивнул. «Мы и так ждали столетиями». После переговоров демона пригласили на совместный обед, после чего тот покинул башню. А мы занялись тем, для чего сюда и приехали, практикой.